Тебе, любимому посвящает эти строки автор. 4. Тяжелый как удар, кесарево-кесарю Богу богова, а такому, как и я, ткнуться куда, где для меня уготовано логово. Если б был я маленький, как Великий Океан, на цыпочки б волн встал, приливом ласкался к луне бы, где любимую найти мне такую, как и я, такая,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 Беследно пройду сквозь нее любовницы всех столетий. О, если б был я тихий, как гром, ныл бы, дрожью объял бы земли отрехлевший скит! Я, если всей его мощью выреву голос огромный, кометы заломят горящие руки, бросятся вниз с тоски, я бы глаз лучами грыз ночи. О, если б был я, тусклый, как солнце,